Несколько недель спустя едва я вышла из дома, чтобы отправиться по утренним вызовам. Меня вдруг окликнула Хелен. Джим, только что позвонили. Везут собаку, она везёт от боли. Фамилию я не разобрала. Он сразу положил трубку. Я потёр подбородок. В те дни мы занимались почти исключительно крупными животными, и приёмных часов у нас не было. И уж, конечно, не утром.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 Хорошая всё вокруг. И мы с мистером Туэйтом получили свою порцию, стараясь удержать вала на месте, пока я обрабатывал роговой отросток сульфамидным препаратом. Накладывал толстый слой ваты и восьмёркой привинчивал её к другому рогу. На всё это ушло порядком времени, а потом ещё надо было вымыться и почиститься, так как прошло больше часа, прежде чем я, с сожалением, отказавшись от чашечки чая, которую предложила миссис Туэйт, поспешил назад в Дарролби. Я прибежал в коридор Скелдейл-хауса, толкнул дверь приемной и замер на пороге. Мистер Базли. Он сидел в дальнем углу, держа на коленях маленького Корди, и встретил он меня тем же взглядом, как в тот раз, когда я приезжал к его корове. Где вас черт носил? рявкнул он и слова те же самые Я сижу тут уже в проклятый час и я ведь предупредил что еду Очень сожалею мистер Базби но меня вызвали к волу сорвавшему урок я не мог задержаться какой-то паршивый вол а моя бедная собачка ждёт тут в мучениях Это неважно так Конечно важно но вы не хуже меня знаете что от такого сильного кровотечения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 Я наклонился, чтобы поднять собачку, но едва я к ней прикоснулся, как корги болезненно взвизгнул. Глаза мистера Базби выпучились. Слышали? Я же вам говорил, что ему худо. Я понёс корги в смотровую. Мышцы у него были словно деревянные, и у меня не было сомнений в диагнозе. На столе я чуть-чуть нажал на шею, и пёсик снова завял. Мистер Базби застонал в унисон с ним. Температура была нормальной, да и всё остальное было нормальным, если не считать онемения мышц и болей. Он не выживет? Фермер заглянул мне в лицо. Выживет, выживет. У него ревматизм, крайне болезненное заболевание у собак, но хорошо поддаётся лечению. Надеюсь, он скоро полностью оправится. Хорошо. Если не ошибаетесь, буркнул фермер. Только лучше бы вы сначала его подлечили, чем мчаться к валу. Что вы да денег жадные, это даже неплохо, но любовь и дружба поважнее будут, знаете ли. Я наполню шприц. Совершенно с вами согласен, мистер Базби. Подержите, пожалуйста, ему голову. В жизни молодой человек, кроме денег есть и другое. Поживёте с моё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 Казалось, он уже чувствовал себя лучше. К счастью, ревматизм, хотя и поражает с ужасающей быстротой, излечивается столь же быстро. Да, Фраентик скоро станет самим собой. Но я знал, что в памяти его хозяина навсегда запечатлелись мое корыстолюбие и бессердечность. Глава тридцать шестая. Час, когда в трубке раздался голос дороубийского полицейского сержанта, был довольно поздний. По-моему, мы задержали преступника, мистер Хериот, пробирался в темноте по докерскому проулку с маской на лице. Я спросил, чего ему там понадобилось в 10:00 вечера, а он ответил, что идёт в лавочку купить жареной рыбы с картофельной соломкой. Глупая такая отговорка.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 Я сообщил сержанту о событиях на ферме Оинов, где побывал в конце дня в связи с трудным окотом. Мисс Оин позвонила мне из телефонной будки в деревне. У неё схватки чуть не с утра. Бернард пощупал внутри и говорит, что дело плохо, только я думаю, вам больших хлопот не будет. Бернард ведь ни в чём не разбирается, бестолочь. На просёлке ведущем к их ферме было трое ворот. И когда я свернул во двор, лучи фар озарили Бернарда, щуплого, смоглового, с вечной улыбкой на губах. Он потёр руки и едва я вылез из машины, слегка поклонился, как всегда стараясь быть приятным. А, -а мистер Хэрриот, однако продолжал стоять как вкопанный, пока из дома не появилась низенькая, плотная сестрица.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 Раздеваясь в импровизированном загончике и намыливая руки, я оглядывал овцу. Та стояла по колено в соломе, иногда тужилась, но выглядела достаточно нормально. А когда Бернард попытался неуклюже ухватить её за шерсть на шее, она ловко увернулась. "Ты что, даже не можешь подержать её для мистера Хэриотта?" простонала его сестра. "Ну давай же,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 А мне Суэйн не приminуло сказать. Бьюсь об заклад, там всё в порядке. Она оказалась абсолютно права. Всё было прекрасно. Иногда, начиная исследование, сразу натыкаешься на единственного слишком крупного ягнёнка, возможно, мёртвого, а руки негде повернуться, и всё там сухое и липкое. В таких случаях фермер обычно терпел неудачу. Как долго не тщился помочь овце сам, но на этот раз простору было хотя добавляй. В большой матке чудесно смазанной плацентарной жидкостью лежали по меньшей мере два крохотных ягненка, чистенькие, влажные, и на свет выявиться им мешало только то, что две головки и пучок ножек устремлялись в шейку матки одновременно. Надо было просто одну головку отодвинуть и распутить ножки, и через секунд они закопашатся на соломе. Собственно говоря, я успела одним пальцем распределить ножки по принадлежности, ещё не додумав эту мысль до конца. И тут меня осенило новое. Если я завершу работу в одну минуту, Бернарда ждёт очередная головоломка. Конечно, он без труда справился бы с этой задачей.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 продолжая свои воображаемые манипуляции. Да уж, работа для опытного ветеринара. Тут я заметил, что глаза мисс Уэйн прищурились. Как бы не перегнуть палку. В любом случае, Бернард реабилитирован. Я обвел пальцем первые его черединошки и вытащил ягнёнка номер 1. Я положил его на солому, а он поднял головку и энергично ею матнул. Вообще-то это признак, что всё нормально. Но, возможно, задержка привела его в недоумение. Нус, что там у нас ещё? спросил я встревоженным голосом, снова вводя рубку. Собственно, всё было уже позади. Я старался ради Бернарда, а потом ещё немного попыхтел и поохохл, прежде чем извлёк второго, а затем и третьего ягнёнка. Приятно было смотреть как они капашатся и фыркает в соломе. Первый уже старался встать на подгибающиеся ножки. Ещё немного, и он доберётся до молочного бара. Снизу вверх я улыбнулся Мисуэйн. Вот так. Три прекрасных ягнёнка. Я вложу пару песариев и конец. Но роды были сложнейшие. Ножки перепутались самым страшным образом.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 И снова подумал, какой удачный мы придумали ему прозвище. Сивская кидом его первым нарёк Тристан из-за поразительного сходства со знаменитым бандитом. Перед всякой процедурой, не рассчитанной на обоняние Бернарда, вонючим отёлом, вскрытием или освобождением рубца от газов при темпании, его нос и рот немедленно исчезали под платком.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 Ваш задержанный сержант, самый безобидный человек во всём Северном Йоркшире. Последовала пауза. Ну ладно. Наручники, пожалуй, мы с него снимем. Как? Неужели вы? Нет, нет. А отплатил вам той же монетой, мистер Хэриот. Вы мне заморочили голову вашим сискокидом. Вот я и пошутил. А, -а, -а ну мы квиты.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 Ну что за беостолич? Глава тридцать седьмая. Трудно найти зрелище тягостнее, чем умирающие молочные поросята. Положение почти безнадежное, мистер Буш, сказал я, облокачиваясь за городку за кутка. Такая жалость, ведь помет прекрасный. Их же двенадцать. Ага, вот всегда так. Буркнот фермер, даже в лучшие минуты, он не отличался весёлостью, но сейчас его длинное лицо с запавшими щеками застыло в мрачном отчаянии. Я посмотрел на сбившихся в кучку розовых малышей. По их хвостикам стекали жёлтые струйки. Диспепсия новорождённых. Тяжёлый понос, поражающий поросят в первые дни после рождения.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 12. Я выглянул во двор. Мистер Буш. Так они же все выжили? Все до единого? Фермер медленно прошёл через двор, волоча за собой метлу, и мы вместе наклонились над закутком. Мне всё ещё не верилось. Замечательно, просто чудо. Я был уверен, что они все погибнут, и вот, нате вам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 А это было странно, ибо, как известно любому ветеринару, есть места, где всё всегда удаётся, и есть места, где одна неприятность сменяет другую. Так вот, ферма лорда Грэшема бесспорно относилась к разряду первых. Не иначе, как там не покровительствовала какая-то добрая фея. Лечение всегда проходило без сучка, без задоринки.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 чтобы стереть улыбку с лица любого ветеринара. Долгая, тяжкая работа, от которой зависит жизнь животного. Но за плечами у меня был большой опыт, заметно развеявший прежние страхи. И я, хотя и естественно тревожился, тем не менее полагал, что благодаря новым знаниям и приспособлениям скоро верну злополучную корову в нормальное состояние. Притом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 второго спокойно направились к кормушке, словно с ней ничего и не случилось. Я смотрел ей вслед, радуясь такому магическому преображению, но работники сохраняли полное равнодушие и отошли, не сказав ни слова, как обычно. Скорее меня вызвали к овцам, тупо окружившим палогу. Листериоз, инъекция пенициллина. И на второй сутки они полностью выздоровели. Эффект нельше исцеления и даже реакции работников. Никакого интереса или проблеска уважения. Неделю спустя меня вызвали к корове со скручиванием матки. Телёнок не шёл, и она лежала в ужась, совсем измученная. Без моей помощи беднягу пришлось бы прирезать, но я несколько раз перевернул её,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 Но мои слова были встречены почтительным изумлением. Впервые я оказался в фокусе благоговейного внимания. Дэни не решительно откашлялся. Мистер Харриот, мы с ребятами каждую неделю складываемся по шилингу, и еще ни разу пенса не выиграли. Может, вы заполните наш купон в гольком при чувстве? что моя столь скоропалительная обретенная популярность исчезнет не менее молниеносно, я взял купон и, воспользовавшись коровией спиной, как Пиу Питером, исполнил просьбу. На неделю ко мне в приемную явился Дэнни. Мистер Херед, а мы выиграли по тридцать шиллингов на нос. Никогда раньше и пенса не получали. Ребята просто взбесились.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 взвистнул и внимательно прочёл распоряжение о переводе. Джеймс, это необходимо отпраздновать. Пошли в гуртовщики, в бар Азиквит, Ринлдс к стойке. Бетти, два двойных виски, кричал он. Мистер Хэррио только что выиграл 16.000 фунтов в тотализатор. Нет, нет, запротестовал я, пытаясь угомонить моего импульсивного друга. Ну куда меньше.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 глубочайшее неугасимое уважение. Глава тридцать восьмая. Такая привычная поза. Я лежал ничком на булыжнике, а рука по плечо уходила в недра тужещейся молодой коровы. Продолжалось это больше часа, и мною начинало владевать отчаяние. Большой живой телёнок, и на свет ему мешало появиться всего лишь неправильно загнутая нога. Случается это часто и легко поддаётся исправлению. Потому-то я и чувствовал себя так скверно. Просто не верилось, что я не в состоянии исправиться с таким сучностью пустеком. Но корова была маленькая, и места для манипуляций не хватало. Снова и снова я дотягивался до злополучной ноги, Но ухватить её удавалось только двумя пальцами, которые соскальзывали едва я начинал тянуть. А в довершение всего корова устроила мне настоящую пытку. При каждой попытке кисть мучительно зажимала между головой телёнка и костями таза. Как я жалел, что моя рука не длиннее дюйма на 2. Если бы я мог просунуть пальцы за гладкое копытце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 освобождая необходимый пространство. Корова поднатужилась, голова вернулась в исходную позицию, и Колим ахнул. Ему защемило пальцы. Чёрт, больно. Поднажмите-ка. Я скрипнул зубами и сделал ещё усилие, отчаянно напрягая руку, стараясь преодолеть потуги. Я почти там, прохрипел Колим. Ещё чуть-чуть.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 Я лежал, как громом поражённый, и никак не мог поверить. Мне и в голову не приходило, что такой человек, как Колин, может помыслить о семейном счастье. Я всё ещё не доумевал, когда его голос вернул меня к действительности. Давайте попробуем ещё раз. Видимо, этот шок выбросил мне в кровь порадышную долю адреналина. Во всяком случае, я сделал титанические усилия, так что глаза чуть не выскочили из орбит, и сумел не только отодвинуть голову, но и удерживать её, пока не услышал торжествующий вопль Коляма. Есть! И ухватив, он уже не выпускал, а зажмурившись, оскалил зубы, тянул, пока раковая нога не выскользнула из влагалища. Потное лицо Коляма расплылось в широкой улыбке. Какое чудное зрелище! Бесспорно, наружу теперь высовывались две ноги и затылок, но всё остальное ещё находилось внутри. Я хлопнул корову по кропу. Поднажми, старушка. Вот теперь жми, сколько хочешь и посильнее. Словно в ответ корова с энтузиазмом подсабила нам. Едва мы потянули за ноги, И вскоре появились и мордочка, подрагивающие ноздри, большой широкий лоб и глаза, в которых мне почудилось лёгкое негодование на такую задержку, а затем шея и туловище. Секунду спустя на соломе уже окопашился великолепный телёнок. Меня охватила радость, как всегда в таких случаях, но на этот раз её заслоняло нежданное сообщение Колима. о близком брака сочетании. Мне не терпелось увидеть невесту Колема. Он был настолько оригинален во всем, что она могла оказаться какой угодно: безобразной, эксцентричной, толстой и тощей. Я растерянно перебирал всяческие варианты. Но с недоумениями было покончено очень скоро. Дня через три я открыл дверь гостиной и увидел там моего молодого коллегу.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 что не имеет ничего общего с каменным кружевом и шпилями великолепной церкви Дороуби, которая настолько знаменита, что её нередко называют маленьким собором. Мы с Хелен венчались в ней и навсегда остались очарованными пышным убранством. Однако Колим и Дейрдра предпочли килерскую церковь, одиноко стоящую в окружении дикой природы. И мне было понятно, Чем она привлекла их? Затем коротенький медовый месяц и все. Всякий раз, когда я проезжаю мимо и вижу старинный храм, который уже девять столетий гордо высиется среди пустынных лугов и уходящих в даль холмов, я думаю, насколько он подходил для того, чтобы именно в нем Колем и Дейрдре принесли обеты. связавшей их на всю жизнь я с радостью предвкушал как женские руки Дэйрдре придадут уютность квартире Колима как она украсит комнаты своей мебелью и безделушками но мои чаяния не сбылись к этой стороне жизни Дэйрдре относилась с таким же равнодушием как и Колим как и у него все её интересы были связаны с миром дикой природы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 Олике, постарайтесь побыстрее, хорошо? Конечно, ответил он. Вот подсажу Дэрдри на дерево, и я там. Глава тридцать девятая. С появлением у Колема третьего барсука мною овладела фатальная покорность перед неизбежным. Новый барсук звался Биллом.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 Стоя в дверях аптеки, я обсуждал с коллегами программу на день, как вдруг Зигфрид стремительно нагнулся. "Что за чёрт?" крикнул он, потому что над самыми нашими головами пронеслось нечто большое и пушистое. "Да так, сова Колима", ответил я. Зигфрид уставился на меня. "Да, сова? Но у меня было впечатление, что она больна."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 Молодой человек кивнул. Она уже почти здорова. И я как раз собирался на днях отвести её в лес. Он сунул в карман список вызовов и исчез. Я промолчал. Но было ясно, что Колям, обзаведясь совой, так просто с ней не расстанется. Будущее, несомненно, сулило кое-какие неприятности. "А чёртовы лисята", продолжал Зигфрид. "Нет, вы только Послушайте эту какофонию. Из недр дома неслось цявканье, перемежаясь с сердитым визгом и отрывистым лаем. Лисята бесспорно были голосистыми. Для чего, Колим, притащили их сюда? Точно не знаю. Он что-то говорил, но я запомнивал. Ну что же, Бургнаут Зигфрид остаётся надеяться, что он их уберёт, как только устранит причину. Тот же день, похоже, когда мы с Зигфридом накладывали гипс собаке со сломанной лучевой костью, в операционную вошёл Колим. Как обычно, с его плеча свисала Мэрилин, но она этот раз не в гордом одиночестве. На сгибе локтя у него уютно пристроилась обезьянка. Зигфрид поднял голову, размоченный бинт застыл в его руках, рот открылся. О, господи. Нет. Всему есть предел, только чёртовой мартышки не хватало. Мы словно в зверинце живём. "Ну да", ответил Колим, сияя улыбкой. Его зовут Мортимер. Неважно, как его зовут, пробурчал Зигфрид. Какого чёрта он тут делает? "Не тревожтесь. Он тут ненадолго, и вообще, почти пациент". То есть как, почти? Глаза Зигфрида сузились. Он болен или нет? Ну, не совсем. Даяна Терстон попросила присмотреть за ним, пока не вернётся. Она поехала отдохнуть. А вы, разумеется, согласились сразу же. Ведь нам здесь не хватало только чёртовой макаки. Коля посмотрел на него с глубокой серьёзностью. Но ведь я оказался в очень трудном положении.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 Он прожег Колема взглядом, но только до возвращения Даяны. Это твердо? Безусловно. Даю вам слово. Она не додышится на малыша и заберет его, едва вернется. Ну, в таком случае, пожалуй. Зигфрид за травлено покосился на обезьянку, которая искалила зубы и что-то виричала, словно потешаясь над ним. Мы сняли спящую собаку со стола и отнесли в вольер. Зигфрид был явно не расположен разговаривать. Я тоже. Мне не хотелось обсуждать последнее приобретение Колима, поскольку я знал, что Даяна уехала не на 2 недели в Скарборо, а в Австралию, где собиралась пробыть полгода. Вечером был срочный вызов И я завернул в аптеку пополнить запас медикаментов. Едва я вошёл в коридор, как из глубины дома послышались разнообразные загадочные звуки. И, отворив дверь за одни комнаты, я увидел Колема в окружении его друзей. Три барсука чавкали над мисками с кормом, на высокой жердочке лениво хлопало крыльями соват. Внушительный, дружелюбный буран приветственно застучал хвостом.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 Я понял, что Зигфрид с самого начала был абсолютно прав. В Скелдейл-хаусе прочно утвердился зверинец. Вопрос заключался лишь в том, до каких пределов он разрастётся. Я уже вышел в коридор, но тут Колим, размешивавший в миске какой-то неведомый корм, окликнул меня: "Погодите, Джим. У меня для вас есть потрясающая новость".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 образовали подобие юрты. Но зачем тут юрта? Пока я осмотрел, мешки, занавешивавшие вход, разделились, и наружу выбрался высокий седобородый мужчина. Он выпрямился, огляделся, почистил ветхий сюртук и выдрузил на голову головной убор, напоминавший высокие котелки, столь модные в викторианскую эпоху. Словно не замечая его присутствия, Он несколько секунд глубоко дышал, созерцая вересковый склон, уходивший далеко вниз к ручью. Затем обернулся и торжественно приподнял котелок. "Желаю вам доброго утра", произнёс он голосом, который сделал бы честь и архиепископу. "Доброго утра", ответил я, скрывая изумление. "День обещает быть чудесным". "О, да. Его благородные черты озарились улыбкой, а затем он нагнулся и раздвинул мешки. Иди, иди, Эмили.